Глава 3 Вилла оказалась именно такой, какой он видел ее трезвым взглядом. Разваленной, в которой можно делать красивые фотографии, даже без фотошопа, но никак не жить. Но Лида от нее пришла в восторг. Ей нравилось все, даже отсутствие горячей воды и освещения в некоторых комнатах. «Буду принимать холодный душ и зажигать свечи», — мурлыкала она, валяясь на кровати с воздушным балдахином. Его трепал ветер, врывающийся в окно, и картинка создавалась волшебная. А что пыль кругом, от которой нос чешется, плевать. Ей, не ему. Фил настаивал на том, чтобы Лида выбрала для ночлега другую комнату, гостиную, например. Там стояла более или менее современная мебель, на ней имелись чистые чехлы, на полу плитка, а не скрипучий паркет. Но разве женщину переспоришь? «Тебе привезти продуктов?» — спросил Фил перед тем, как покинуть виллу. «Сама все куплю, когда пойду гулять». «По близости я магазинов не видел. Дотащишь сумки?» «Заботливый!» — улыбнулась Лида, зарыв лицо в подушку. Тут же по комнате разнесся звук чиха. «А я говорил, тут пыль такая, что может аллергия развиться. Я выбью ее, не переживай, все равно делать нечего, буду убираться. Но сначала прогуляюсь». Она спрыгнула с кровати и поскакала в кухню. Именно поскакала, как пятилетка. Фил не мог не хохотнуть. Внутренний ребенок Лиды сейчас точно в порядке. И он завладел ее телом. Коленки взмывают вверх резво, пятки по полу шлепают громко. «Ладно, я поехал». Фил заметил на кресле дамскую сумочку Лиды. Она была открыта. Он заглянул внутрь и увидел божью коровку из эмали с крапинками из черных камешков. Симпатичная вещица, пусть и дешевая. Память о ком-то. «Мне можно включить телефон?» «В экстренном случае включай, но лучше не пользуйся им. Я приеду, как только смогу». «А если меня дома не будет?» «Я подожду. Тогда я буду оставлять ключ под ковриком». Он не стал говорить, что в эту развалюху он сразу несколькими способами сможет попасть и без ключа, вместо этого кивнул. Фил хотел обнять Лиду на прощание, но ее было не остановить. Женщина носилась по кухне, распахивала ящики, вытаскивала из них посуду, слух рассуждая о том, из какой будет есть, в какой можно развести чистящее средство, а в какой постирать белье. Не стал ее отвлекать, уехал, помахав рукой. До Марина Дипиза добрался к четырем часам пополудни. До встречи с доктором Амалией Доланян оставалось 40 минут. Нужно провести их пользой. Купив большой рожок джелата, Фил отправился в порт. Яхт на приколе стояло много, но интересовали его те, что находились рядом с местом, некогда занятым Венерой. — Вы что-то хотели, сеньор? — услышал он окрик и обернулся. Пожилой мужчина в рабочем комбинезоне и резиновых сапогах шел ему навстречу. Работник порта понял Фил и обрадовался. — С простым человеком всегда легче договориться. — Тут стояла яхта Венера. Куда она делась? — Уплыла, — пожал плечами матрос. Фил назвал его про себя так, поскольку не знал, как иначе. — Вчера еще. — Как жаль. Я договорился с ее капитаном о морской прогулке на сегодня». Собеседник озадаченно почесал затылок. «Вы не поняли мой итальянский?» Фил хотел достать телефон, чтобы включить на нем переводчик, но мужчина мотнул головой. «Нет, я понял. Но сеньор с Викторией арендовал место на сутки. Он не мог с вами договариваться о прогулке на сегодня». «Значит, обманул». «Денег взял?» «Немного на бензин». Матрос выругался. А с виду приличный человек и богатый, одежда хорошая, часы. Знаешь, что он на твои деньги купил? Шампанское. Не на что было выпить, попросил бы, я бы угостил, но обманывать так нехорошо. Да он не себе, даме. Видел я, как она на борт поднималась. А он тем временем стол накрывал, обрадовался ей, бросился ручку подавать. Красивая дама была. Не сказать, поморщился матрос. Худая слишком, волосы короткие, как у пацана. «Все-таки Лида?» «И старая она!» «Лет сорока пяти», — решил уточнить Фил. «Для кого-то старая и в этом возрасте». «Нет, больше ей, как мне, наверное». Сколько портовому работнику лет Филипп определить затруднялся. До черноты загорелой, седой, сутулой, с крупными прокуренными зубами и яркими глазами ему могло быть и сорок, но, скорее всего, шестьдесят. «Имя у нее еще чудное», — продолжил матрос. «Татьяна!» Опять это Татьяна. — Русская? — А я знаю, но говорили не по-нашему. — Спасибо за информацию, — поблагодарил Фил и протянул небольшую денежку Это вам на пивко. Мужчина обрадовался, и его глаза еще больше заблестели. — Если все еще хочешь покататься на яхте, я договорюсь, — крикнул он Филу вслед. Тот поднял большой палец вверх, потом обернулся и спросил. — Как тебя зовут? — Марио. — Я Фил. «Возможно, твоя услуга мне понадобится. Чао!» и направился в сторону променада, чтобы выпить эспрессо. Кабинет доктора доланян располагался на первом этаже симпатичного особнячка рядом с базиликой. Вид из окна идиллический. Тут тебе и храм с колокольней, и фонтан, в котором плещутся воробьи, и уютные кафешки, одна из которых принадлежит усачу по имени Люцио. Можно будет перекусить у него после сеанса. Да и винца бокальчик выпить не помешает. Амали оказалась молодой и некрасиво привлекательной женщиной в интересной одежде. Естественно, от Джины Костелло, а если точнее, Джинни россини Она, как уже понял Фил, обшивала всех итальянских приятельниц. Этой наряд шел больше, чем Лиди, потому что был будто частью ее. Казалось, Амали родилась в этом платье разлетайки, как бабочка, появившаяся из гусеницы. Одно плохо прекрасной не стало. Если бы не одежда, безупречная прическа, умелый макияж, ее можно было бы назвать дурнушкой. Огромный нос, близко посаженные глаза, слишком узкий подбородок. Все черты лица неправильные и расположены несимметрично. А все равно смотреть на женщину приятно. Фил не удивился бы тому, что те, кто привыкает к внешности Амалии, считают ее красавицей. «Слушаю вас, Айзек», — ободряюще улыбнулась Филиппу сеньора Долонян. Он назвался этим именем, потому что оно всегда ему нравилось. «У меня огромная проблема, доктор!» — вскричал он, но тут же понизил голос до шепота. «Кажется, я скоро сорвусь». «У вас психоз?» «О, да». «Какой?» — Фил подготовился. «Биполярное расстройство. Вам нельзя в такие острые моменты менять психиатра. Позвоните своему». «Если б я мог», — вздохнул он. Увы, подготовка к встрече была быстрой, и он не изучил поведение людей с расстройствами. Мой доктор погиб на днях и еще не успел передать своих пациентов другому. «Что вас беспокоит в первую очередь?» «Прошлое вернулось. Оно преследует меня». Сделав глубокий мысленный вдох, Фил начал рассказывать историю Валерия Кондратьева, ту, что описала в своей книге Лида. Говорил монотонно, покачиваясь и не поднимая на доктора глаз. Так психи точно ведут себя, он знал это, поскольку по работе посещал спецклинику. А раз у азика обострение, он вполне может быть похожим на одного из них. Амалия слушала, не перебивая, минут пятнадцать точно. Но когда Фил дошел до момента, в котором Валерий прошептал «Не бросай меня», воскликнула «Все, хватит». Фил поднял на нее глаза, Амалия была в бешенстве. Она раскраснелась, вспотела, подпортив макияж, ее ноздри раздулись, а превратился в прорезь. «Отталкивающе некрасивая ладно Плохо, что такая несдержанная. Психиатр все же». «Вон!» — рявкнула она, указав на дверь. «Что случилось? Почему вы гоните меня?» «Вы самозванец. Прочь, иначе вызову полицию». «Вызывайте», — нисколько не испугался Фил и принял вольготную позу. «Я заплатил за час, а он еще не истек». «Ах так, не боитесь полиции. Тогда я закричу в окно, и сюда прибегут люди, которые меня уважают и вышвырнут вас». «Да что вы так взбеленились? Вы пересказали известный случай, описанный в книге Тати Анны Эйгельман, моей преподавательницы по психиатрии». «Тати Анны?» — переспросил фил — «Не Татьяны?» «Двойное имя у человека, в этом нет ничего необычного», — она уже взяла себя в руки. Не сказать, что успокоилась, но выглядела лучше, и голос ее не звенел. «Вы кто такой?» «Меня зовут Филипп, а не Айзек. Я разыскиваю человека, случай которого описал ваш педагог в своей книге». Амалия взяла с подоконника электронную сигарету, закурила. По помещению разнесся запах вишни, не самый приятный, но и он ей шел. «При тут я?» «Вы психотерапевт Джинни Рассини». «И?» «Неужели на сеансах Женя не обсуждала с Амалией то, что беспокоило ее больше всего?» «Тогда что?» «Вы знаете, что ее убили?» «Кого, черт побери?» Опять рассердилась Амалия. «Ей бы самой к специалисту сходить, слишком нервная». «Женю!» «Да что вы такое?» Она хохотнула. Нормальная реакция на плохую новость. Человек не верит в нее на первых секундах. «Глупости какие! Мы с Женей вчера разговаривали». «Точно вчера?» Она задумалась на мгновение и внесла поправку. «Позавчера, но это ничего не меняет». «Конечно». Ее могли и сегодня убить, но это случилось прошлой ночью. Странно, что вы ее, психиатр, об этом не знаете. Меня не было в городе, я вернулась полтора часа назад. С вами не связывалась полиция? Она покачала головой, затем резко встала, распахнула окно, высунулась, будто собиралась кого-то позвать, но передумала. Вместо этого налила себе стопку, достав из шкафчика бутылку с густой темной жидкостью. Шумно выдохнув, опрокинула ее. «Успокоительная на травах?» «Почти». Амалия кинула в рот конфетку, достав ее из круглой вазочки, стоящей на столе. «Обычно они для посетителей. Это рижский бальзам. От нервов тоже помогает». «Поговорим откровенно?» «Здесь нет, это мой кабинет». «Давайте в кафе у Люцио. Вы именно с ним хотели обменяться репликами минуту назад?» Вопрос она оставила без ответа. «Да, пойдемте к нему. Но попрошу вас с ним не говорить. Справитесь?» «Даже о вине нельзя». Он поднялся с кресла, видя, что она спешно собирается. «Я хотел выпить бокальчик». «Никаких разговоров о Джине. Поймете потом, почему». «Хорошо». «Деньги я вам за сеанс не верну. Вы потратили мое время». «Ничего не имею против». «И я все еще не поняла, при тут пациент Татьяны. Вы реально его ищете?» «Если я вам скажу, что он связан с покойной Джиной, вы сильно удивитесь?» «Он умер давно. Вы что?» «Кто вам сказал?» «Доктор Тати Анна Эйгельман сообщила об этом в своей книге. Пациент свел счеты с жизнью. Он повесился. Как все запутанно и запущено. поди разберись в этом клубке из чужих тайн, психических болезней, игр в доверие и недоверие». Что доктор Эйгельман говорила о той, что пленила его пациента? По ней она тоже написала труд, но он остался незамеченным. Женская месть описана многократно, и в художественной литературе, и в документальной, и в учебной. А вот позиция жертвы мужчины плохо изучена. Очень может быть, что Джина та самая мстительница. А тот, кого она держала в плену, нашел ее спустя много лет. Он прибыл в город, и вот она погибла, а он исчез». «Хорошая идея для Романа», — пробормотала Амалия. «Подкинуть бы ее одной моей пациентке, она писатель». «Пациент эгельман не умер», — продолжил настаивать Фил. «Она обманула всех, только не знаю зачем». «Я тем более, но мне, честно признаться, все равно, жив он или здравствует. Просто я не верю в то, что вы рассказываете». Судя по тону, она действительно не верила и это удивляло. «Джина и мстительница? Хладнокровная похитительница? Мучительница?» — Нет, нет. Неужели не об этом вы разговаривали с Женей на еженедельных сеансах? Я знала ее как Джину Костелло, модельера, который, создав шедевральную коллекцию, ушел из профессии и переехал в провинцию. Но вы же, психиатр, могли бы достать из нее всех демонов. Такой задачи не стояло. Джина сразу обозначила границы. — Разве так можно? — Можно по-разному. Главное, чтоб пошло во благо. А джина быстро стабилизировалась и до последнего держалась без срывов. Мы иногда целый час обсуждали рецепт лазаньи. Каждый слой – ингредиент, способ подачи. Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством, как правило, раскладывают вещи по полочкам. Все пересчитывают, перемывают. Но можно все это делать и в воображении. Это тоже успокаивает, дает уверенность в том, что все под контролем. Поэтому мы с джиной то что-то готовили, то смешивали коктейли, то танцевали сложные танцы. Я математические задачи в уме решаю. У меня тоже обсессивно-компульсивное расстройство. По-моему, у вас горе от ума, но психических отклонений не исключаю. Чтобы поставить диагноз, часа мало, а у нас осталось всего 15 минут. За этим разговором они покинули здание и дошли до кафе Люцио. Самого его видно не было, заказ принял уже знакомый Филу паренек с залитым гелем-хохолком. Амалия спросила у него, где хозяин. Тот ответил, что сейчас подойдет. «Вы, — сказали, — Джину убили. Как?» «Зарезали». «Просто ткнули ножом?» «А не просто это как?» «Множественные раны, беспорядочные или точечные, с автографами или посланиями под ними. Последним только маньяки грешат, мне кажется». «Не обязательно. Но если Джину убил тот, кто, по вашему уверению, был у нее в плену, он оставил бы что-то?» Не факт, что на коже. На волосах, одежде. К сожалению, я не знаю подробностей. Фил пытался выяснить их. Для этого взломал полицейскую базу Пизанской провинции, но там ничего. Даже номера отдела. Его, конечно, завели, но пока еще не внесли данные в компьютер. В этом не было ничего удивительного. Не только Италия, вся Европа, за исключением, пожалуй, Германии, застряла, если не в каменном веке, то в прошлом точно. «Давайте я расскажу вам, как мы познакомились с Джиной. Это может быть важным». Фил кивнул и стал искать глазами Хохлатова. Хотелось пить и оливок. Оливок в специях пузатых, сочных, провяленных. В Турции они хороши. А тут интересно. Почему-то Фил не пробовал их в Италии, только маслины. Джина появилась в нашем городе пять лет назад, начала Амалия. Это выглядело эпично. Она сидела в голубом ретрокабриолете в белом платье, облегающем ее фигуру, как вторая кожа. На голове шелковый шарф, синий-золотой. Он развивался на ветру и был в длину метра четыре. Мунштук, алая помада, очки в поллица — образ настоящей дивы шестидесятых. Она проехалась по всему городу с музыкой, приветственными криками, разбрасыванием воздушных поцелуев, но остановилась тут. Вышла из машины, закурила новую папироску и повелела принести ей бутылку шампанского. Люцио побежал исполнять. «Вы видели все это из окна своего кабинета?» «На месте него тогда был покерный клуб. Я работала в нем администратором. А как начинающий психиатр, вела в социальном центре группу помощи людям, страдающим от зависимостей Получала гроши и бесценный опыт. Люцио тут же сделал стойку на такую даму, да? Он тот еще Казанова». Тогда он был глубоко женат и даже на работе не флиртовал. Но Джина его заинтересовала. Они болтали, смеялись, однако в кафе она не задержалась. Выпила полтора фужера и ушла. Сев в машину, лихо отъехала, завернула за угол и начала задыхаться. Шарф, что был намотан на шею, будто душил ее. Она срывала его с себя, раздирая шею. «Я выбежала, чтобы ей помочь. Вдвоем мы справились». Она тогда только-только покинула стены психиатрической клиники? Нет, вышла в люди. Джина долго находилась в добровольном заточении, но решила, что хватит. В образе выйти из зоны комфорта было легче, вот она и вырядилась. Я сказала ей, что готова помогать. Она согласилась, но поставила условия. Обсуждать мы будем определенный этап ее жизни. Я согласилась, предполагая, что она сама захочет расширить границы. Но нет. «Вы говорили, в последнее время срывов у Джины не было, а до этого?» «На первых порах много, но с каждым годом она все реже срывалась. Перестала использовать защитный образ дивы, позволила себе стать собой». К столику, наконец, подошел бармен-официант с заказом. Перед Амалией он поставил латте, а Фил получил, наконец, воду и оливки. «Розе, не хотите?» — обратился он к даме. «У них есть отличная пина Гриджо». «Я не пью». «Что вы говорите? А как же рижский бальзам?» «Вино не пью. А крепкое — да, но не больше стопки». Пришлось и Филу отказаться от Розе. Хотелось хорошего, выдержанного того самого, из Венеции, а не разливного. «Вернемся к группе, которую я вела», — вновь заговорила Амалия. В ней были в основном игроманы, завсегдаты покерного клуба, два алкаша и один озабоченный. Но однажды в ней появился новенький — сеньор Коломбо. Он назвал себя... Джинни-голиком. — Это что еще за зависимость? — От Джинни. Здесь ее знали как Джинни-Рассини. — А не жил ли он по соседству с ней? Фил попробовал оливку. — Так себе, недостаточно остро. — Вы отлично осведомлены, — подивилась Амалия. — Да, старичок обитал в квартире через стенку и был по уши влюблен в Джинни. — Разве это причина для беспокойства? — Втрескаться в таком возрасте — это же прекрасно. Тем более она с ним мило общалась, пила шампанское и выходила в свет. Да, но Коломбо стал желать большего — находиться с Джинни постоянно, вот о чем он мечтал. Он предлагал ей и замужество, и сожительство, готов был все отдать за это, но получал отказ, раз за разом. Это еще больше распаляло деда. Любовь превратилась в манию. Коломбо стал не просто навязчивым, невыносимым. Он перелезал через балкон в его-то преклонном возрасте, чтобы смотреть, как Джинни спит. Она узнала об этом, когда он свалился. Фил, представив эту картину, не удержался от смешка. Просто сценка из итальянской комедии. «Тут нет ничего веселого», — одернула его Амалия. «Человек сломал шейку бедра». «Но это его хотя бы отрезвило?» «Нет». Поэтому Джинни пришлось написать на соседа жалобу в полицию. Его обязали заплатить штраф и пройти курс психологической помощи. Помог он ему? коломба да. Он пролил квартиру и уехал из города, но психоз оказался заразным. Джинни Манией заболели еще двое, один из которых владеет этим заведением. Фил присвистнул. Не ожидал он такого от усатого пижона. Люцио не был так навязчив, — продолжила Амалия. Вел себя с Джинни более чем достойно, но ни от кого не скрывал своих чувств, в том числе от жены. И она ушла. А кто третий бедолага? Береговой матрос, который ходил на групповую терапию, когда пытался бросить пить. Не смог? Увы. Матроса случайно зовут не Марио? Всех-то вы знаете. Поразительно. И как проявлялась мания у матроса? Оригинально. Он все судно, стоящее на приколе, назвал в ее честь. На бортах яхт и катеров намалевал Джинни. Вот это я понимаю креативный подход. И как оценила Фам Фаталь сей поступок? Он стал последней каплей. У Джинни произошел очередной срыв, и она уехала на месяц на термы Монте-Котини. Вернулась перезагруженной и внутренне, и внешне. Она навсегда отказалась от образа, как вы выразились, фамфаталь. Сменила гардероб, постриглась, кабриолет продала. И образ жизни поменяла. Стала домоседкой, сладкоежкой, впоследствии толстушкой. Марио разочаровался в ней и снова запил. «А Люцио?» Насчет него неуверенно, говорил, что наваждение само прошло. Он перестал ходить на группу, и я спросила почему. Но он по-прежнему носит эти дурацкие усы. — Что с ними не так? — полюбопытствовал Фил, отодвинув пустую тарелку из-под оливок. — Вроде не особо вкусно, а не оторваться, как от семечек. Сейчас модно. Дело в том, что эта джина ему их кверху закрутила. Сказала, с детства обожаю мушкетеров, а с такими он вылитый д'Артаньян. А ведь Люцио на самом деле похож на Боярского в этой роли. А Женя Школьницей была в него влюблена. — Он идет сюда, — торопливо прошептала Амалия. — Молчите, как договорились. Фил обернулся и увидел Люцио. Он был с ног до головы мокрым, как будто попал под поливальную машину. На щеке рана, и кровь из нее беспрепятственно стекает под рубашку. Усач и не пытается ее вытереть. — Что случилось? — спросил хохлатый бармен, бросившийся к нему навстречу. «Ее больше нет!» — разлепил бледные губы люцу «Кого?» Но парню не ответили. Он беспомощно посмотрел на Амалию. «Помогай, мол!» Та встала из-за стола, приблизилась к люцу осторожно взяла его за руку. «Ее больше нет!» — повторил он. Женщина-врач зашептала что-то ему на ухо, но даже Фил с его острым слухом не разобрал слов. Люцио замотал головой, начал вырываться. Амалия не отпускала его, тянула к себе. «И тут Фил понял». у нее к нему чувство Интересно, с каких пор? И взаимно ли? — А почему вы мокрые? — громко спросил Фил. Амалия зло посмотрела на него и зашипела. — Я же просила вас. Ей бы капюшон, вылитая кобра. — Купались? — Меня столкнул в море Марио, — ответил Люцио, и это было неожиданно. — За что? — Я пришел в порт, чтобы убить его. Амалия ахнула. — Думал, это он виновен в смерти Джинни. Его лицо сморщилось, и кровь из раны побежала с новой силой. «Вы слышали, что ее больше нет?» «Я узнал от Фернанды, а она от Полицьёта». «Почему Марио?» «На Фернанде был Джиннин Халат. Ей его подарила море в районе порта. Кто мог его выбросить там?» «Марио. Он там обитает и работает, и пьет, и ночует». «Не только он, Каро», — мягче мягкого проговорила Амалия. «Каро, значит, дорогой в переводе, и это не в смысле финансовой ценности». «Марио так и сказал», — ответил ей люцу А еще добавил, что ему давно плевать на толстозадую Джинни. «А если ее кто и убил, так это...» — и замолчал. «Кто?» — переспросила она. Странно, что не поняла, кого Марио имел в виду. Фил узнал ответ. «Ты, Каро». «Бинго!» Эти двое встречаются и не скрывают отношений. Но весь город знает, что Люцио все еще страдает под джинни, а Амалия дико его ревнует. «Она была моей подругой, я ни за что не причинила бы ей вреда!» Гипнотически медленно начала Амалия. и «Еще меня не было в городе, когда она погибла. Я узнала о случившемся час назад от этого сеньора и указала на Фила». Амалия не могла допустить зарождения в его голове хотя бы капли сомнения в ее виновности. Иначе все конец отношениям. «Пойдем, я обработаю твою рану». Она потянулась к его щеке, чтобы стереть кровь, но Люцио не дался. Я сам сказал он и, отстранив Амалию, побрел к служебному входу в ресторан. «Этого я и боялась», — в отчаянии выдохнула она. «Чего именно?» «Этого показательного срыва. Джинни опять его героиня. Не Фан Фаталь, а мученица. Таких не просто любят, им поклоняются». Она прикурила, руки ее тряслись. «Я несколько лет отвоевывала Люцио у Джины, без всякого ее сопротивления, и надеялась на пусть и не триумфальную, но победу. А сейчас вижу зря. Он телом был со мной, а мыслями душой с ней. Джинни-мания так просто не проходит, так что пусть Марио не выдумывает. Что в ней было такого особенного? Лучше вы, мужчина, мне скажите». Я спрашивал мнение психиатра в первую очередь. «А я в первую очередь женщина», Кашлянула она, подавившись дымом. «Вне кабинета, разумеется. И я в растерянности. Мой мужчина ускользает, а я не знаю, как удержать, ведь его никто не уводит. И сопернице моей он был не нужен, а теперь она умерла, и это только усложнило все». Фил допил остатки воды, бросил на стол купюру, встал. «Мой вам совет, как женщине, не стройте отношения с мужчинами, с которыми познакомились как психиатр». Сказав это, Филипп покинул террасу, тут же зазвонили колокола базилики, и они заглушили горький плач Амалии.